Глава пятая «Если бы только можно было поставить жизнь на паузу», мелькнула у него в голове, чтобы собраться с мыслями, перестроиться и продумать свой следующий шаг. В телевизионной рекламе этот прием частенько используют, обычно чтобы протолкнуть выгодные кредиты или какие-нибудь пищевые добавки, якобы способные защитить от нестабильности современного мира. Чувствуя, как Валерий переходит улицу позади него, излучая любопытство, словно стихийное пламя, грозящее поглотить его, Ричард жалел, что не наделен такой силой. Просто короткий перерыв. И тут его телефон зазвонил. «Спасибо, Господи», — шепнул он, прежде чем взглянуть на экран, где горела надпись «Входящий вызов. Клер». «О, напрасно благодарил» добавил тут же, обреченно прислонившись головой к почтовому ящику. «Привет, как ты?» – спросил он бодро, всей своей позой противореченно наигранной радости в голосе. «Ричард!» – последовал громкий ответ. «Что случилось? Почему ты такой радостный?» «Разве мужчина не может радоваться тому, что звонит его жена?» Жизнерадостность быстро сменилась вселенской усталостью, которая давалась ему не в пример легче. «Теперь я просто уверена, что что-то не так», — рассмеялась Клер. «Может, она его поддразнивала, а может и нет, поэтому Ричард решил ничего не говорить, чтобы не заглотить наживку, если это была она». А еще, и тут Клер поняла бы его проблему, поскольку одной из ее любимых тем была неспособность мужчин к многозадачности, он отчасти отвлекался на Валерии, глядя, как та переходит с одной стороны улицы на другую, проверяет и перепроверяет одинаковые имена на почтовых ящиках и качает головой от запутанности всей этой истории. «Я звонила на домашний, Ричард, но не застала тебя». «Это же очевидно, сегодня четверг», — ответил он, не задумываясь. «О, конечно, я забыла, ярмарка». Она помолчала. «Так ты пошел за покупками?» «Нет, так уж вышло, что нет». Он переключил внимание на телефонный разговор оставив Валерика пошиться на заднем плане, почти как его куры. Решил вместо этого отправиться на прогулку в сторону Вашеля. «Бога ради, зачем?» «Ради разминки». Клер фыркнула, оценив неправдоподобность ответа. Снова последовало неловкое молчание, и Ричард перехватил нетерпеливый взгляд Валерии. Теперь она стояла, скрестив руки на груди и постукивала ногой, как прима-балерина, которую Одна из танцовщиц кардебалета. «Впрочем, неважно», — заговорила Клер. В голосе ее мелькнула крошечная заминка. «Как поживаешь?» — повисла очередная пауза. «Как бизнес?» — поспешно добавила она. «О, ну, знаешь, у меня был наплыв постояльцев». Он услышал ее вздох в трубке и представил, как она к тому же закатила глаза. «Ты все о том же, да?» Если она и пыталась скрыть свое разочарование чем прежде себя никогда не утруждала, то в этот раз попытка провалилась с треском. «На самом деле дела идут довольно неплохо». «Да, дорогой». «Слушай, мы можем поговорить позже». Валерий уже театрально поглядывала на циферблат своих дорогих часов. «У меня батарея почти разряжена», добавил он, находя удобную ложь, в которую Клер наверняка легко могла поверить и которая на самом деле могла оказаться правдой, потому что батарею он не проверял. «Не смогу позже, Ричард. Я собираюсь на выход». «Конечно, она собирается. Что ж, а он вот вышел прямо сейчас. Так почему его время менее важно?» Валерия достала свой телефон и начала фотографировать два величественных особняка и имена на почтовых ящиках. Она стала излишне осторожной, вероятно, после случая с отпечатком. Хотя считать, что два этих дома, разменявших как минимум по второй сотне лет, могут просто взять и исчезнуть было все-таки перебором. «Ты меня слушаешь, Ричард?» «Я сказала, что не смогу позже, потому что у меня встреча». В ее голосе прозвучало нечто, чего он не замечал в клер вот уже несколько лет. Что же это, уязвленность или беспокойство? Тогда ее любительский драматический кружок вполне окупился, подумал он недобро. «Я спрашиваю, ты меня слушаешь, Ричард?» «Да, конечно». Теперь Валерий стояла всего в нескольких дюймах от него, и определенно требовала к себе такого же внимания, как и его жена. Он изобразил лицом, как надеялся, что-то вроде «все понимаю, но что ты предлагаешь мне сделать?» и отвернулся, отходя от нее подальше в поисках приватности. «Прости, Клер, послушай, я знаю, что нам нужно поговорить, я избегал этого, знаю, так и было. Нужно во всем разобраться, но я не хочу делать это по телефону, стоя посреди уличной толпы». По его ботинку пробежала ящерица. «Думаю, в этот момент мне лучше будет сесть». «И налить что-нибудь выпить?» Мягко спросила она. «Мне кажется, это тоже не помешает». Он не собирался давить на жалость, но, черт возьми, капля драмы еще никому не вредила. «Не знаю. Я уже все решила. Полагаю, нам нужно это обсудить. Собираюсь к вам туда на днях. Могу заехать к тебе, и мы нормально поговорим, хорошо?» «Конечно». Возможно, по мнению Клер, тон у него был слегка прохладным, но он пытался поспеть за Валерии, которая устала ждать, и теперь решительно шагала в сторону центра города, опережая его на добрых двадцать метров. «О, Ричард!» – в голосе Клер зазвенели слезы. «Я знаю, ты пытаешься быть сильным, как твои чертовы голливудские герои, но нам нужно это сделать, нам нужно поговорить, помни!» Последовала нервная пауза. Это все была твоя идея. Да, да. Он уже слегка запыхался. Думаю, лицом к лицу это лучший вариант. Он потерял из виду Валерии, скрывшуюся за углом. Хорошо, я тоже. Так значит, ты меня встретишь? Да, конечно. Куда же направилась Валерия? Конечно, встречу. Просто вышли мне время прилета и номер рейса. Он на мгновение убрал телефон от уха, ускоряясь затем со смущением услышал что клер продолжала что-то говорить что ж увидимся позже да увидимся позже как попугай повторил он ломая голову чтобы еще сказать что-то рассудительное что-то остроумное рад буду тебя увидеть он поморщился, сразу услышав что прозвучало это нерассудительно и не остроумно скорее банально как отмашка от едва знакомого человека, с которым и встречаться-то не хочется. Остановился, сделал глубокий вдох. «Прости, Клер», — услышал он свой голос. «Я правда буду рад тебя увидеть». На этот раз пауза затянулась. «Спасибо, Ричард. Для меня это важно. Пока». Он выключил телефон как раз в тот момент, Когда Валерий появилась из-за угла, и стало понятно, что ее нетерпение не ослабло ни на йоту. Совсем наоборот. «Ну», — холодно поинтересовалась она, — «вы закончили?» «Да», — ответил он с грустью. «Да, полагаю, закончили. Слушай, я умираю от жажды. Пойдем чего-нибудь выпьем. Нужно чуть разобраться во всем». Он поднял телефон, пытаясь показать, что под всем имел в виду не только одинаковые почтовые ящики. Не успела она ответить, как на них упала тень, скрывшая палящее солнце, когда громадный мужчина, одетый в темно-синюю форму «Полис Минисипаль», вышел из-за угла. Он остановился и застыл, скрестив руки на груди так, что его бицепсы и без того похожие на арбузы еще сильнее стали выделяться на фоне бронежилета. Фуражка с козырьком сидела на голове идеально ровно, а глаза скрывали зеркальные очки. Пистолет поблескивал в кобуре, пристёгнутой к ремню настолько отполированному, что Ричард видел своё отражение в пряжке. "Мадам Имсье", голос его был на удивление тихим, можно сказать, нежным. "Можно вас на два слова, пожалуйста?"